Раздел второй. Авраам. О старшем рабе. Возможно, что у Авраама и истрямь была такая же внешность, как у Елизера, но, может быть, и совсем другая. Может быть, он был маленький, несчастный, мрачный, и весь дергался от снедавшего его беспокойства. И когда говорили, что Елиезер, учитель Иосифа, походит на лунного странника, то это не имело, собственно, никакого отношения к нынешнему облику ученого-раба. Люди употребляли настоящее время, имея в виду прошедшее и перенося прошлое в настоящее. Считалось, что Елиезер походил на Авраама лицом, и этот слух не мог соответствовать действительности ввиду происхождения Исаакова свата, ибо он был, вероятно, Аврамовым сыном. Утверждали, правда, будто Елиозер был рабом, которого Немрот Вавилонский подарил Аврааму, отправляя его в изгнание. Но это маловероятно, и можно даже быть уверенным, что это не соответствует истине. С властелином, при владычестве которого Авраам покинул Синяр, у него никогда не было личного соприкосновения. Тому вообще не было до него дела. Конфликты, заставившие духовного предка Иакова покинуть страну, разыгрывались тихо. Они были внутреннего свойства, и все сведения о личных столкновениях между ним и законодателем о его мученичестве, о его пребывании в узилище, о том, что его пытали огнем в печи для обжига извести. Все эти истории, на которые мы здесь лишь намекаем, и которыми Елизер тоже занимал Иосифа, основывались, если не на свободном вымысле, то, во всяком случае, на гораздо более древних событиях, перенесенных из седой старины в позднейшее, всего лишь шестисотлетней давности прошлые. Ведь царя Авраамовых времен, того, что обновил и настроил башню, звали не Немрод, что было лишь родовым понятием и обозначало сам, а Амрафел или Хамурапи. А, собственно, Немрод был отцом того Бела из Вавилона, о котором было известно, что он построил город и башню, и который, подобно египетскому усиру, стал царем у богов, после того, как побывал царем у людей. Фигура пранемрода принадлежит, следовательно, к даусировским временам, на основании чего и можно измерить ее историческое расстояние от немрода Аврамова, вернее, увидеть неизмеримость этого расстояния. А уж какие истории при нем случились, действительно ли его звездочеты предсказали ему рождение очень опасного для его владычества мальчика, и он решил убивать всех без разбора младенцев мужского пола, а какой-то мальчик Аврам спасся от этого страхующего душегубства и был вскорблен в пещере ангелом, чьи пальцы сочились молоком и медом, и так далее... Научно это вообще невозможно установить. Как бы то ни было, с фигурой царя рода дело обстоит точно так же, как с фигурой Едома Красного. Это настоящее, сквозь которое просвечивают все более далекие фигуры прошлого, теряющиеся среди богов, опять-таки восходящих в дальнейших глубинах времени к людям. Придет время заметить, что также обстояло дело и с Авраамом. А пока что лучше не отвлекаться от Елиозера. Итак, Елиозер не был подарен Аврааму ним родом. Это утверждение нужно считать вымыслом. По всей вероятности, он был родным сыном Авраама, прижитым с рабыней и родившимся, надо полагать, в домашке во время пребывания людей Авраама в этом цветущем городе. Позднее Авраам даровал ему свободу, и его положение в семье было лишь не намного ниже, чем положение Измаила, сына Агари. Старшего из двух его сыновей, Домосека и Еленоса, хаудеянин, который, как известно, долго оставался бездетным, должен был первоначально считать своим наследником. Покуда не родились сперва Измаил, а затем Ицхак истинный сын. Но и потом Елизер оставался важным лицом среди людей Авраама, и именно ему выпала честь отправиться в Нахарину за невестой для Исаака, отвергнутой жертвой. Он часто и охотно, как мы уже знаем, рассказывал Иосифу об этой поездке. «Да, мы поддаемся». и поддаемся, может быть, слишком легко соблазну написать здесь просто «он», хотя Елизер, который говорил с Иосифом, по нашему же собственному представлению не был Аврамовым Елизером. Нас соблазняет естественность, с какой он, упоминая об этом сотовстве, употреблял местоимение «я», и беспрекословность, с какой его ученик принимал эту связанную, со светом Луны, грамматическую форму. Он улыбался, правда, но кивал головой, и неясно было, означала ли его улыбка какую-то критику, а киски — только любезную снисходительность. Если разобраться подробнее, то его улыбке мы верим, пожалуй, больше, чем его кивкам, и склонны предполагать, что его отношение к форме и резерву рассказа было несколько яснее и четче отношение к ней самого старика, достойного сводного брата Иакова. Мы называем так Елизера сознательно и не в суе, ибо он был им. До того, как Ицхак, истинный сын, ослеп и обрехлел, он обладал здоровой чувственностью и отнюдь не ограничивался дочерью Вафуилы. Уже одно то, что она, подобно Саре, долго оставалась бесплодной, заставила его своевременно позаботиться о наследнике. И уже за много лет до появления Яакова и Исавы у него от одной красивой служанки родился сын, которому он позднее даровал свободу и который был назван Ельезером. Было принято, чтобы такого рода сын в один прекрасный день получал свободу и чтобы он носил имя Елиезер. Да, тем простительней было Ицхаку, отвергнутой жертве, иметь этого сына, что Елиезера полагалось иметь. Он всегда имелся при дворах Авраамова религиозного потомства и всегда играл там роль домоправителя и первого раба. При случае его посылали также сватать невесту сыну праведной. И обычно сам глава семьи давал Елизеру жену, от которой у него бывало два сына — Домосек и Еленос. Одним словом, это было такое же установление, как Немрод Вавилонский. И когда юный Иосиф смотрел на Елизера в часы занятий, когда они сидели вдвоем близ колодца, в тени дерева наставления, и мальчика, хватив колени руками и слушая, глядел, в лицо вещавшего старика, который походил на Авраама и с такой великолепной непринужденностью употреблял слово «я», у него часто возникало странное чувство. Взгляд его красивых и прекрасных глаз тогда преломлялся, он глядел сквозь повествовавшего в бесконечную перспективу елеезеров, которые Все устами сидевшего перед ним говорили «Я», и так как дело происходило в сумраке тенистого дерева, а за спиной Елизера стояла Марево знойного дня, эта перспектива тождеств терялась не в темноте, а в сиянии света. Шар катится, и никогда нельзя будет установить, где берет свое начало какая-то история. На небе? или на земле, истине служит тот, кто утверждает, что все они соответственные одновременно разыгрываются здесь и там, и только нашему глазу кажется, будто они опускаются и вновь поднимаются. Истории опускаются, подобно тому, как Бог становится человеком. Они становятся земными и, так сказать, «омещаниваются» В качестве примера можно снова припомнить историю, которой любили хвастаться люди Иаковы — так называемую «борьбу с царями» — История о том, как Авраам побил полчища царей Востока, чтобы освободить своего «брата» Лота. Ранние редакторы и ученые-толкователи истории патриархов считают непреложной истиной, что этих царей Авраам преследовал, побил и отогнал за Дамаск не с тремя стами восемнадцатью воинами, как то знал Иосиф, а с одним лишь своим рабом Ильязером, что за них, за Авраама и Ильязера сражались звезды, благодаря чему они победили и обратили в бегство врагов. Случалось, что и сам Ильязер рассказывал Иосифу эту историю так... Мальчик привык к этому варианту. Но нельзя не заметить, что в таком виде этот рассказ теряет тот земной, хотя и героический характер, который придавали ему балагурищие пастухи, и приобретает взамен другой. Когда слушаешь его, кажется, и такое впечатление довольно определенно складывалось также у Иосифа, Будто это два бога, господина-слуга, побили в бою полчища великанов или меньших элохимов, А это, несомненно, означает правомерное и полезное для истины возведение данного события к его небесной форме и его восстановление в ней. Но следует ли поэтому отрицать его земную действительность? Напротив... Его надземная истинность и действительность подтверждает земную, ибо то, что вверху, опускается вниз, но то, что происходит внизу и не смогло бы случиться, оно, так сказать, не додумалось бы до себя без своего небесного образца и подобия. В Аврааме стало плотью то, что прежде было звездной субстанцией, И когда он победоносно прогонял заефратских разбойников, он опирался и полагался на божественный образец. Не было ли, например, его история о сватовстве или зеры своей собственной историей, на которую она опиралась и на которую мог положиться ее герой и рассказчик, переживая ее и рассказывая? Ее старик тоже. порою странно видоизменял, и через хранителей предания она дошла до нас также и в измененном виде. Так вот, хранители эти утверждают, что, будучи послан Авраамом за невестой для Исаака в Месопотамию, Елизер затратил на дорогу из Бершивы в Харан, а на дорогу эту требуется двадцать, самой меньшей семнадцать дней, что Елизер затратил на нее три дня, потому что земля скакала ему навстречу. Это можно понимать только в переносном смысле, ибо точно известно, что земля никому не бежит и не скачет навстречу. Но тому, кто движется по ней с большой легкостью, как бы на крылатых ногах, кажется, будто она это делает. Кстати, учителей и не говорят, что это путешествие проходило обычно караваном, сновьюченной на животных поклажей. О десяти верблюдах они не упоминают, свет, какой они бросают на эту историю, создает несомненное впечатление, что родной сын и гонец Авраама проделал свой путь один и при том каким-то окрыленнейшим способом, со скоростью для объяснения которой недостаточно крылышек на ногах, так что невольно представляешь себе крылышки на его шапочке. Короче, в этом освещении плоский земное путешествие, или озера, предстает опустившейся историей, в которой он опирался на историю надземную, отчего позднее в присутствии Иосифа путал не только грамматические формы, но немного и формы самой истории, говорил, что земля — какало ему навстречу. Да, в сиянии света ни в темноте терялось то, что проглядывало сквозь достопочтенного Ильезера, когда упиравшийся в небо взгляд ученика задумчиво преломлялся, и одновременно то же самое происходило с тожествами других людей. Можно уже догадаться, каких других. Заметим только сейчас, заглядывая вперед в историю жизни Иосифа, что впечатления этого рода были самыми прочными и действенными из всех, какие он вынес из учения у старика Ильи Ведь дети вовсе не невнимательны, когда их учителя бронят их за невнимательность. Просто внимание их приковано к иным и, может быть, более важным вещам, чем те, к которым его хочет привлечь деловитость наставников. А Иосиф, при всей кажущейся невнимательности расплывавшегося его взгляда, проявлял это детское внимание даже в повышенной мере. Всегда ли себе на благо — это уже другой вопрос.